Вспомните, что ей нравилось раньше до болезни. Игрушки какие-нибудь, лакомства. Нет-нет, доктор, она ничего не хочет. Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь. Ну, хоть чем-нибудь. Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить, угу. то это будет лучшим лекарством. Угу. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни и больше ничем. Ах. До свидания, сударыня. Милая Надя, милая моя девочка, не хочется ли тебе чего-нибудь? Нет. Мама, мне ничего не хочется. Ну, хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслице диван, столик, чайный прибор. М? Куклы будут пить чай, разговаривать о погоде, о здоровье своих детей. Спасибо мама. Мне не, не хочется. Не скучно. Ну хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть позвать к тебе катю или женечку М? Ну ты ведь так их любишь Н Не надо, мама.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 Это совсем не то Я хотел настоящего Живого слона А этот мертвый Ты погляди только, Надя Мы его сейчас заведем И он будет совсем-совсем как живой Слона заводит ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идёт по столу. Девочка, это совсем не интересно и даже скучно. Но чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко. Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки. Только помнишь...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 Ну, может быть, ты плохо спал сегодня? Я совсем не спал. Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума, пока мест нет еще. До свидания, вечером все будет видно. И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.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 Огромные рыжий львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слону. Их трон, один большой, два совсем маленькие карлики. Но все-таки ростом куда больше, чем лошадь. Страшно смотреть, как эти громадные животные на вид такие неповоротливые и тяжелые исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу очень ловкому человеку. Особенно отличается Самый большой слон Он становится сначала на задние лапы Садится, становится на голову Ногами вперед Ходит по деревянным бутылкам Ходит по катающейся бочке Переворачивает хоботом страницы Большой картонной книги И, наконец, садится за стол И, повязавшись с салфеткой Обедает Совсем как благовоспитанный мальчик Представление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 Который даже доктора не понимают как следует Она лежит уже месяц в кровати Худеет, слабеет с каждым днем Ничем не интересуется Скучает и потихоньку гаснет Доктора велят ее развлекать Но ей ничего не нравится Велят исполнять все ее желания Но у нее нет никаких желаний Сегодня она захотела видеть живого слона Неужели это невозможно сделать? И он добавляет Дрожащим голосом взявший немца за пуговицу пальто. Ну вот, я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но, спаси бог, вдруг ее болезнь кончится плохо, вдруг девочка умрет. Подумайте только, ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего желания. Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает. А, а сколько вашей девочке лет? Шесть Моей Лизе тоже шесть М -м Но, знаете, вам это будет дорого стоить Придется привести слона ночью И только на следующую ночь увести обратно Днем нельзя Соберется публика и сделается один скандал Таким образом, выходит, что я теряю целый день И вы мне должны возвратить Убыток. О, конечно, конечно, не беспокойтесь об этом Потом, позволит ли полиция вводить один слон в один дом? Я это устрою, позволит Еще один вопрос позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон? Позволит, я сам хозяин этого дома Ага, это еще лучше И потом еще один вопрос А в котором этаже вы живете? Во втором Это уже не так хорошо Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три оршина, четыре вершка, а в длине четыре аршин Кроме того, он весит сто двадцать пудов Надин отец задумывается на минуту Знаете ли что...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 И уговаривает ее. Господа, господа, прошу разойтись Разойдитесь, господа Ну что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь, точно не видели никогда живого слона на улице Подходит к дому На лестнице, так же, как и по всему пути слона До самой столовой Все двери растворены настежь Для чего приходится отбивать молотком дверные щеколды Точно так же делалось однажды Когда в дом выносили большую чудотворную икону передвестнице слон останавливается в беспокойстве и упрямится надо дать ему какой-нибудь лакомство какой-нибудь э, сладкий булка или что но ну, там там ми, -ми, да, -ми. на один отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт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 Немец располагается рядом, на диване Тушат огни И все ложатся спать На другой день Девочка просыпается чуть свет И прежде всего спрашивает А что же слон? Он пришел? Пришел? Но только он велел, чтобы Надя сначала умылась Потом съела яйцо с мятку И выпила горячего молока О, А он добрый? Он добрый Кушай, девочка Сейчас мы пойдем к нему А он смешной? Немножко Ну, надень теплую кофточку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 А в длину занимает половину столовой Кожа на нем грубая, в тяжелых складках Ноги толстые, как столбы Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце Голова в больших шишках Уши большие, как лопухи, и висят вниз Глаза совсем крошечные, но умные и добрые Клыки обрезаны, хобот вверх Точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижный гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверное, достал бы им до окна. Девочка совсем не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетнее Поля, начинает визжать от страха. Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит Доброе утро, барышня э, Пожалуйста, не бойтесь Томми очень добрый и любит детей Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку Здравствуйте Как вы поживаете? Я вовсе ни каплики не боюсь А как его зовут? Томми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 Это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович При этом слон качает головой А его маленькие глаза совсем сузились Точно смеются Ведь он все понимает? Спрашивает девочка немца О, решительно все, барышня Но только он не говорит? Да, вот только не говорит У меня, знаете, есть тоже одна дочка Такая же маленькая, как и вы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 И в знак благодарности кивает головой И его маленькие глазки Еще больше суживаются от удовольствия А девочка радостно хохочет Когда все булки съедены Надя знакомит свона со своими куклами Посмотрите, Томми Вот эта нарядная кукла Это Соня Она очень добрый ребенок Но немножко капризна И не хочет есть суп А а это Наташа Сонина дочь Она уже начинает учиться И знает почти все буквы А вот это матрешка Это моя самая первая кукла Видите, у нее нет носа И голова приклеена И нет больше волос Ну, все-таки нельзя же выгонять Из дому старушку, правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой Ну так давайте играть Томи вы будете папой, а я мамой А это будут наши дети Томи согласен, он смеется, берет матрешку за шею и тащит себе в рот Но это только шутка Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени Правда, немножко мокрую и помятую Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет «А это лошадь, это канарейка, а это ружье Вон там клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона А это вот, посмотрите, это слон, правда, совсем не похоже»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 Позвольте, я все это устрою Они пообедают вместе Он приказывает слону сесть Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается И дребезжит посуда в шкафу А у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка Напротив его садится девочка Между ними ставят стол Слону подвязывают скатерть вокруг шеи И новые друзья начинают обедать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 Но знакомый поспешно уходит в гостиную И, не просидев и пяти минут, уезжает Наступает вечер, поздно Девочке пора спать Однако ее невозможно оттащить от слона Она так и засыпает около него И ее уже сонную отвозят в детскую Она даже не слышит, как ее раздевают В эту ночь Надя видит во сне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 Утром девочка просыпается бодрая, свежая, и, как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом громко и нетерпеливо. Молочка! Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне. Но девочка тоже вспоминает о вчерашнем и спрашивает. А слон? Я ей объясняю, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставить одних, что он... Просил кланяться Наде И что он очень ждет ее к себе в гости Когда она будет здорова Девочка хитро улыбается и говорит Передайте Томме, что я уже совсем здорова Рассказ Александра Куприна «Слон» читали артисты Галина Гудова, Наталья Виноградова, Вадим Батчанов, Виталий Кузьмин, Сергей Мучеников. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья цыбенко Режиссер Светлана коренникова